будет поэтому хорошо, что и требовалось доказать. Теорема 44. Любовь и желание могут быть чрезмерны. Доказательство. Любовь по определению шестому аффектов, часть 3, есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Таким образом, по схолике, теорема 11-я, часть 3,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 И когда это случается с человеком бодрствующим, то мы говорим, что он сумасшествует или безумствует. Не менее безумными считаются те, которые подают любовью и дне и ночи мечтают только о своей любовнице или наложнице, так как они быкновенно возбуждают смех. Но когда скупой ни о чём не думает, кроме наживы и денег, Те, кто любит ни о чём, кроме славы и так далее, мы не признаём их безумными, так как они обыкновенно тягостны для нас и считаются достойными ненависти. На сам же деле скупость, честолюбие, разврат и так далее составляет виды сумасшествия, хотя и не причисляется к болезням. Теорема 45. Ненависть никогда не может быть хороша. Доказательства. Мы, по теореме 39-й, часть 3-я, стремимся уничтожить того человека, которого ненавидим. То есть, по теореме 37-й, стремимся сделать некоторое зло. Следовательно, и так далее. Что и требовалось доказать. Схолия первая.